Глава вторая. Подобрать правильный наряд к той или иной оказии относительно несложно. Во-первых, нужно знать себя. Я миниатюрная, угловата, поэтому лучше всего выгляжу в простой одежде по фигуре. Во-вторых, покупайте так, чтобы каждый новый предмет гардероба сочетался с уже имеющимся. Я с этой целью выбираю одежду графитового или черного цветов, выгодно подчеркивающих мои светлые волосы. И, наконец, заглядывайте иногда в газетные разделы о моде. Я не против слегка изменить свой список покупок, если мода разумная. Этот совет вы можете пропустить мимо ушей, как пустую привольность и трату времени, не подобающая серьезной женщине. Однако именно данный модус операнди позволяет мне не волноваться попусту о том, как я выгляжу. Я всегда одета прилично и уместно. Из этого вытекает логичный вывод. Применение такого организационного метода к другим сферам жизни, как стараюсь делать я, значительно сокращает вероятность того, что обстоятельства застанут вас врасплох. Расправив на кровати простое черное платье-рубашку, я положила на него тонкую оберточную бумагу размером с А4 и аккуратно сложила платье поверх бумажного листка. Затем я завернула платье в другой лист и уложила на дно чемодана. То же самое я проделала с черным кашемировым кардиганом. Натолкав оберточной бумаги в носы черных лакированных лодочек, я положила каждую в отдельный мешочек и пристроила у разных стенок чемодана. В Бирмингеме обещали сухую и теплую погоду. Но, не желая полагаться на милость случая, я повторила процедуру складывания с легким серым тренчкотом, положив его между туфель. Прибавив черную льняную юбку, темно-серую футболку и тонкий серый хлопковый свитер, я скатала нижнее белье и вставила маленькие валики в оставшиеся свободными места. Когда я заперла квартиру и повернула скатить чемодан в направлении станции метро Клэпхэм Норд, попавшийся навстречу почтальон отдал мне целую стопку корреспонденций, в основном каталогов магазинов, куда я не помню, чтобы заходила и призывов сменить интернет-провайдера. Большую часть я втиснула в свой почтовый ящик, чтобы выбросить по возвращении, а себе оставила два обычных с виду письма. Когда полчаса спустя переполненный поезд замедлил ход и остановился, едва отъехав от Лестер-сквер, у меня не было причин думать, что мы простоим долго. Сложенной салфеткой я помакнула лоб, а затем расстегнула верхнюю пуговицу черного хлопкового платья без рукавов. Я убрала волосы с шеи, но воздух был совершенно неподвижным и не освежал. Собственное дыхание, я дышал ртом, казалось мне сухим, как из фена. В таких условиях незаконно перевозить даже скот, не то что людей. «Приносим извинения за задержку», – раздался из динамика в голос машиниста, перекрывающий статический треск. «Я сообщу, как только у меня будет информация». Если оглядеться, создавалось впечатление, что с нами в вагоне томится целый рой бабочек. Многие пассажиры обмахивались билетами, как веерами. Действие скорее рефлекторное, нежели эффективное. Я порадовалась, что мне удалось вовремя занять место, в отличие от более чем половины моих попутчиков, сгрудившихся у дверей. Я увидела свое отражение в темном стекле напротив. Неспособность что-нибудь съесть в последнее время сказалась на мне не лучшим образом. Я выглядела бледной, как смерть, с запавшими щеками и валившимися глазами. Если аппетит не вернется, через несколько дней я усохну до скелета. Интересно, а это нормально в моем состоянии? Время ползло, как лава. Температура продолжала расти. На сиденьях двигались люди, стягивая лишнюю одежду с потной кожи и вынимая ступни из босоножек. Мне пришло в голову, как унизительно будет, если меня сейчас вырвет, но мучительная тошнота все усиливалась. «Долбанный телефон! Не ловит, как обычно!» – проворчал рядом со мной какой-то здоровяк, похожий на бодибилдера. Струйки пота стекали по его обнаженным голеням до самых разношенных кожаных палубных туфель. Он безуспешно тыкал пальцем в экран мобильного, бурча, что пешком добрался бы быстрее. «Еще раз извините за задержку», – раздалось из динамиков. «Будьте уверены, я сообщу, как только что-нибудь узнаю». Две седовласые старушки, сидевшие напротив меня, сжали ручки портпледов, лежавших у них на коленях. Кулачки были стиснуты так, что можно было видеть белые костяшки. «Теперь нам никак не успеть вовремя. Мы можем вообще никуда не доехать». «О чем это ты?» «А что я? Все об этом думают. Сейчас в крупных городах происходят ужасные вещи. Может, опять террористы что-нибудь устроили». Поэтому нам ничего и не сообщают, боятся паники. Вдруг нашли подозрительный сверток или получили сообщение, что в поезде едет смертник, террорист-самоубийца. — Отец Небесный, Джен, не надо так говорить! Рука второй старушки взлетела к рту. — У меня нет привычки разговаривать с незнакомцами, тем более в общественном транспорте, но я считаю своим моральным долгом помочь там, где я в состоянии, даже если мне это будет стоить определенных неудобств. Я подалась вперед. «Простите, но я невольно услышала ваш разговор. Я живу в Лондоне, здесь поезда метро постоянно задерживаются. Обычно не так надолго, но, уверяю вас, волноваться не о чем». «Откуда вам знать?» – огрызнула старушка-пессимистка. «Вам ничего не известно, уж точно не больше нашего. Я хочу выйти из этого поезда вот сию же секунду». Я и раньше неоднократно задумывалась. «Зачем мне все это надо?» «Еще раз простите за длительную задержку». Только что сообщили, что предыдущий поезд сломался, не доезжая до Тоттенхэм-Корт-Роуд. На месте работают техники, надеюсь, наш поезд скоро отправится. Объявление словно раскололо всеобщее настроение с терпения. Заговорили все сразу. «У меня поезд от Юстона через 15 минут, а мне в половину нужно встречать группу иностранных студентов у Британского музея. Я начало фильма пропущу, если мы сейчас не поедем. Кажется, у меня клаустрофобия начинается. Ой, а мне как в туалет надо!» «У меня умерла мать», могла бы сказать я. «Завтра похороны, я не спала несколько дней, и меня зверски тошнит». Но я, разумеется, промолчала. Я не из тех, кто напрашивается на сочувствие. «Знаете, в прошлом месяце в метро проводили экстренную эвакуацию», сказала, опустив журнал, красивая темнокожая женщина, сидевшая через проход. Поезд застрял между станциями на несколько часов, совсем как наш. Пассажирам пришлось спускаться через дверь машиниста и несколько миль брести по путям почти в кромешной темноте. «Вот увидите». Нас это тоже ждет. В вагоне послышался общий тревожный ропот. Сквозь толпу пробился тощий мужчина в бриджах, снявший в духоте рубашку и повязавший ее вокруг талии. В руке он вертикально держал мобильный телефон, поводя вокруг включенной камерой. «Что думаешь об этой задержке, приятель?» – спросил тощий бодибилдера, сидевшего рядом со мной. В ответ здоровяк закрылся газетой. Следующей мишенью была я. «Что вы думаете об этой задержке, леди?» «Вы что, это снимаете?» Конечно. Если окажется, что там крупная авария, я смогу продать видео на телевидении или в газеты. Даже если авария не крупная, кто-нибудь да заинтересуется. В крайнем случае на ютуб выложу. Сможете увидеть себя на экране, леди. Выключите, пожалуйста. У меня нет желания мелькать в новостях или на ютубе. Правильно, — поддержала меня сидящая рядом женщина. Я тоже не хочу в телевизор. Я сегодня без прически и вообще. Многие закивали. — Слушай, сынок, — сказал бодибилдер, — я прошу тебя вежливо, но твердо. Прекрати съемку. Прямо сейчас. А то что, ты меня заставишь, что ли? Будешь нарываться, заставлю. Подождите, сказала я, сделав героическую попытку справиться с дурнотой. Уверена, в этом нет необходимости. Если у молодого человека есть здравый смысл, он остановится, прежде чем наживет неприятности. К вашему сведению, я повернулась к тощему, это нарушение нашего права на частную жизнь. Мы не давали согласия на съемку и можем привлечь вас к суду за нарушение закона о правах человека. Вы точно сможете выплатить всем нам компенсацию? Разумеется, все это была полная чушь. Не может такого быть, уже менее уверенно заговорил тощий. А как же люди, которые в новостях, всякие там боевые действия и прочее? Видеосъемка, которую вы видите в новостях, сделана в зонах общественного пользования, а мы здесь в приватном и личном качестве. В глазах закона это совершенно другое дело. Несостоявшийся оператор дрогнул, что-то буркнул себе под нос, выключил телефон и опустил его в карман бриджи после чего полез обратно в начало вагона. Поразительно, как легко припугнуть людей простым упоминанием о законе. Попутчики вздохнули с облегчением, но моего самочувствия этот инцидент никак не улучшил. Я извлекла из сумки пакет из супермаркета. Единственный вариант на случай, если я не смогу дольше сдерживать тошноту. Опустила голову, стараясь блокировать глупейшие пересуды вокруг. И тут мотор под вагоном сипла заурчал, поезд вздрогнул и медленно пополз вперед под сдержанные возгласы радости и аплодисменты. Через пару минут мы оказались на Корт-Роуд, где многие вышли, и вскоре я добралась до Юстона. Мой поезд на Бирминген, конечно, уже ушел, и после споров в билетной кассе, на котором у меня попросту не было сил, мне ничего не оставалось, кроме как купить билет на следующий поезд, который отправлялся через час. Железнодорожная компания обо мне еще услышит. В главном зале Юстонского вокзала перед электронными информационными табло я и мои попутчики неотрывно следили, как свора гонщих, когда появится объявление, посадка началась и номер платформы. Меня возмутила унизительная необходимость бежать, чтобы занять место. Но в отсутствие брони мне ничего не оставалось, кроме как нестись по перрону мимо почти пустых вагонов первого класса. Вбежав, я сразу уселась, запыхавшись и вспотев на место у окна по ходу движения, положив рядом жакет и сумку, чтобы избежать нежелательного соседства. Уловка срабатывала до Милтон Кейнс, где ко мне подсела пошнотелая молодая особа, облаченная в серые спортивные леггинсы и обтягивающую розовую футболку. Ее затянутое в джерси бедро буквально свешивалось на мое сиденье, и всякий раз, когда поезд качало, что происходило часто, прижималось к моему. Я отодвинулась как можно дальше к окну. Пристально следя за ровным руслом Гранд-Юниона, поезд иногда отклонялся в сторону, а иногда стремительно сворачивал к каналу, я вспомнила о двух письмах и достала их, с трудом оторвав сумку от пола. Шрифт в прозрачных окошках конвертов выглядел одинаково. На одном марка была погашена во вторник, на другом в среду. Я открыла отправленное пораньше. Письмо оказалось от поверенного, о котором Эдвард упомянул по телефону. Автор, мистер Говард Бринквард, выражал соболезнования по поводу кончины моей матери и уведомлял, что она назначила его своим душеприказчиком, в связи с чем он намерен составить опись ее имущества и получить решение суда о вступлении завещания в силу. Ниже шло обещание подробно написать о содержании завещания. Я очень удивилась, что моя мать решила назначить душеприказчиком постороннего. С этими обязанностями легко справилась бы я сама. Положив первое письмо обратно в конверт, я вскрыла второе. После обычной преамбулы поверенный Бринфорд перешел к делу. Согласно завещанию вашей покойной матери, вашему брату, мистеру Эдварду Грину, отходит право пожизненного пользования семейным домом блэкторн Road 22. Это означает, что мистер Грин может жить в доме сколько пожелает, продажа дома состоится и вырученные деньги будут поровну поделены между вами только в том случае, если ваш брат добровольно освободит дом или скончается. Остальное имущество, принадлежавшее вашей матери, как то банковские счета, мебель и личные вещи, должны быть поделены поровну между мистером Грином и вами». У меня невольно вырвалось вслух. «Мама, да что ж ты вытворяешь?» Расплывшаяся молодая особа осталась неподвижной. Уши у нее были плотно заткнуты наушниками. Зато другие пассажиры сразу обернулись поглядеть, не начинается ли интересная сцена. Не обнаружив потенциального скандала, все разочарованно отвернулись. Я аккуратно убрала листок обратно в конверт, сложила оба письма пополам, потом еще раз пополам, затем скрутила их за всей силы, сунула на дно сумки и снова втиснула ее себе под ноги. Что нашло на мать, раз она оставила Эдварду дом? Невозможно поверить, что это ее идея. Моя попутчица успела раскрыть пакет чипсов с сыром и луком и острый запах, смешивавшись с химикалиями из туалета неподалеку, вдруг показался невыносимым. Я отпилась бутылки с водой стараясь привести в порядок мысли. Возможно, разум матери после двух инсультов пострадал сильнее, чем мне казалось, или же она стремительно деградировала с нашей последней встречи, каким-то образом умудряясь притворяться нормальной, когда мы перезванивались. Это объяснило бы невозможность противостоять давлению Эдварда. «Нужно действовать быстро, если я не хочу лишиться на неопределенный срок того, что мое по праву». И как раз сейчас остро необходимо.